Сулейман был старым и утомленным, Роксолана, измученная смертями своих сыновей и страшным ощущением медленного своего угасания. Они встретились еще возле Софии, он на султанском коне, она в отделанной золотом белой султанской карете, и так поехали рядом к Атмейдану. к поставленной там Рустемом золотой беседки. словно двое чужих равнодушных людей, бесконечно далеких друг другу, чуть ли не враждебных. Сели в беседке среди золота, ковров, роскоши, сели рядом, посмотрели друг другу в глаза, и в их глазах не было страсти. Впервые за все годы их совместной жизни не было. У султана глаза выленившие и равнодушные, у султанши страдальческие, мученические. Как прекрасно, что человеку послан дар любви. Но почему он отравлен ложью? Душа Роксоланы, может, еще и была близка душе этого всемогущего человека, сидевшего рядом с нею. Но сердце уже было далеко-далеко. Каждый раз при возвращении его из похода, при встречах она целовала ему руку из чувства благодарности за все, что он сделал для нее. Целовала и теперь, легко склоняясь к закостенелому от старости и величия Сулейману. И внезапно почувствовала, что рука султана Холодна, как лед. Всегда ли у него были такие холодные руки? Тогда почему же она не замечала этого раньше? Может, это и не близкий ей человек, не отец ее сыновей, а самый лютый ее враг? Холоднорукий! Подняла глаза на Сулеймана. Он сидел неподвижный и окаменелый. В носу, в ушах пучки седых волос, посидевшие брови, нос заострился, будто османский меч, меч справедливости и порядка. Неутомимо шел в походы против христианского мира, против болгар, сербов, венгров, молдаван, считая, что имеет дело с людьми преступными, с философией ничтожной, с государственностью подрывной. и моралью гнусной. Намеревался очистить мир силой деспотизма. Только сильный ветер сметает весь мусор. И не он первый так думал. Когда-то точно так же завещали всеобщее очищение бесстрашно молодой Искандер, таинственно мрачный Чингисхан, кровавый Тимур, следом за ними османские султаны, император Карл. Правда, Карл, измотанный продолжительной борьбой, уступил престол своему сыну Филиппу, а сам ушел в монастырь. Мог ли бы так поступить Сулейман? Сулейман, словно бы почувствовав душевные терзания Роксоланы, пошевельнулся, пытаясь выразить ласковость султанша, повторил слова из своего последнего письма к ней. «Я целую воздух вокруг тебя». коррем. Молодой поэт Баки, пробравшись сквозь плотную стену стихотворцев, увенчанных и уважаемых, выкрикнул приветственную косыду в честь Сулеймана. Свет солнечный с небес услал шелками мир, весну провозгласив как своего султана. То не война, весна, пусть Ириса кинжал покроет ржавчина, торжавчина желанна. Сулейман, словно состязаясь с бакы высокопарности, Промолвил, обращаясь к Роксолане. «Наконец, соединимся душой, мыслью, фантазией, волей, сердцем, Всем, что я оставил своего в тебе и взял с собою твоего». «О, моя единственная любовь!» Ей хотелось воскликнуть. «Ваша любовь? Поговорим о ней? Я умею любить, и я это доказала, а вы...»